Не утаивайте ничего, Мэрилин. Скажите всю правду. Понимаю, вам требовались выдержка и терпение, когда вы ухаживали за тяжело больным человеком, да еще с таким нетерпимым характером. Но почему вы так странно себя ведете, как будто защищаетесь от чего-то? Я слышала, что вы уходили домой в коттедж именно в то время, когда ваше присутствие около умирающей было необходимо. Это имело место? Мэрилин молчала. Вы вызываете двойственные чувства. Меня посещают кошмарные мысли, явно преувеличенные. Скорее всего, плод моей неудержимой фантазии. Постараюсь развеять ваши мысли, раздраженно сказала Мэрилин. Как вы должны понимать, я, несомненно, чувствую себя ответственной за случившись. Тетя Этель позвонила один раз, но я была в туалете и не могла выскочить оттуда мгновенно. Она была крайне нетерпелива, и я знала, больная обязательно позвонит еще и еще. Но она не позвонила, понимаете, и в конце концов у меня возникло сомнение, а был ли вообще этот звонок. Могли же звонить во входную дверь, но когда я открыла ее, там никого не оказалось. Я ждала очередного звонка тети Этель до половины десятого, а потом поднялась к ней. Мне показалось, что она заснула, но ошиблась. Наступил вечный сон. У меня перехватило дыхание, и слезы застилали глаза. Уиллоу ни одной секунды не сомневалась во лжи, Мэрилин. Никаких слез не было и в помине. Самое ужасное заключается в том, что теперь... Я знаю, тетя Этель пыталась позвать меня, чтобы я срочно пригласила доктора Тренера. Доктор уверил меня, что она была в состоянии сама позвонить ему. Телефон стоял возле ее постели. — Вы, должно быть, видели мистера Тренера? — Да, я видела, — ответила Уиллоу, подумав в это мгновение, как легко современные телефоны отключаются от розеток. Извините, что я расстроила вас. Скажите мне еще только одно. Глория выглядела больной или просто очень усталой в этот день? Скорее больной. Она жаловалась на затрудненность дыхания. Но это обычное состояние у сердечников. Так мне сказал доктор Тренер. А еще она жаловалась, что у нее ночью была нестерпимая головная боль. Тетя Этель говорила, что чувствовала себя так, будто ее сильно ударили по голове. Представляю. Благодарю вас. Вы были очень великодушны. Я весьма признательна за это. Вы придете на похороны? Приду. Мне страшно от одной мысли, что вы можете не прийти из-за меня, думая, как мало я сделала для ее спасения. Если это так, то я возненавижу ваши воспоминания о Глории Грэнджер. Уиллоу, которая уже поделилась своими сомнениями с журналистами и другими интервьюерами, решила успокоить Мэрилин. «Я обещаю, что не буду писать ничего о том, как вы ухаживали за тетей Этель». «Благодарю вас», — сказала с облегчением Мэрилин. «Вы очень добры. Сожалею, что оказалась такой мнительной. Это так беспокоило меня». «Хотя, доктор, тренер говорит, что в ее смерти нет вашей вины», — резко повторила Уиллоу. «Я уже слышала это от вас. Я могу уйти?» Глава 10. Уиллоу попала в контору Себастьяна Бордена в темпле поздно, не успев даже зайти домой. Ее одежда была помята, косметика поблекла, Но все эти досадные мелочи ее мало беспокоили. Прежде всего, важно было осмыслить подробности жизни Глории, услышанные в Кью, и в связи с этим проанализировать свои самые первые впечатления о тайне кончины известной романистки. Она хотела наилучшим образом подготовиться к предстоящей встрече, вновь перечитать записи своих бесед с Посси Хекет по делу о клевете. Забравшись одним махом по каменным ступеням, Уиллоу спросила служащую в темном костюме, которая любезно помогла ей привести себя в порядок, как пройти к кабинету мистера Бордена. Получив необходимое объяснение, она оказалась в средних размеров офисе, в котором находились несколько глубоких кресел, большой стол, высокие стеллажи с книгами и досье.